Глава вторая. Далее вопросов у меня не возникло вообще, потому что Тони передал мне эпичную визитку. Внешне ничего особенного. Чёрный прямоугольник с золотым тиснением и всё. Ровно до тех пор, пока я не взял эту штуку в руки. Бархатистая поверхность с обеих сторон, ни единого слова на ней. Но зато была карта, ломанная золотая линия, которая имела смутно знакомый контур, а вверху символ корпорации. Всё понятно для тех, кто знает, но прочий пламают голову. Ехать следовало во Владимир. Место выбрали неплохое, на мой взгляд. Из дома открывался вид на улицу и в то же время на реку с противоположной стороны. Я предполагал, что корпорация сняла всего лишь один этаж в историческом центре города, но когда добрался до места, убедился, что похоть «Инкорпорейтед» скупиться не привыкла. Давно надо было привыкнуть к этому, и мой счет в банке тому доказательства, как и кое-какие другие приобретения. А вот от квартиры на проспекте Мира, между прочим, пришлось отказаться. Ее я взял для себя и Аллы. Но раз уж эта сучка оказалась предательницей, не имело смысла оставлять её жилья. Но у меня были вопросы к Артёму. Как девушка, которая согласилась жить со мной, вдруг так себя стала вести? То ли это был их хитрый план, то ли Аллу так переклинило, то ли. Из-за этого я одновременно хотел поскорее встретиться со Спитцом и в то же время отчаянно радовался тому, что есть возможность убраться в другой город, чтобы с ним не видеться. Но это всё опять другая история. В здании за шлагбаумом на Большой Московской встретила меня слегка шелушащейся краской на фасаде, симметрично заполненным небольшими решётчатыми окнами с деревянными рамами. И, кажется, меня здесь знали. Нам сообщили, что приедет человек сверху, сообщил курчавый парень чуть старше меня. Я тихо порадовался тому, что наконец-то смирился и привык к новому возрасту. Двадцать, а не тридцать. «Да, это я», — тут же, сунув голову в проем, сообщил я. «Что у вас тут есть? Что готово? Какие наработки имеются?» От напора парень не испугался, но тут же принялся тараторить какую-то чушь, так что мне пришлось его живо остановить. «Стоп-стоп-стоп!» — стоп. с этими словами я вошел внутрь и осмотрелся. Вижу, что ничего не готово, вообще ничего. А ты кто? Охрана что ли? Нет, я креатив. Ясно всё, заткнись. На первом этаже не было практически ничего. Голые стены в относительном порядке, немного мебели и ничего более. И чем больше я высматривал, тем больше понимал, что здесь нет ничего, что требуется для старта. Собственно, я тут уже накидал кое-какие идейки. Погоди, я достал телефон. Послушайте, я, как тебя зовут, Шустрый? Саша, Шустрый Шурик. Автоматически сложилось у меня, а номер Тони я уже набрал. Дай мне всего лишь одну минуту, и я вернусь к тебе. Что такое? Зазвучал в трубке голос Тони. Я думал, что здесь уже есть что-то, кроме здания и Шурика. Вы уже познакомились? Толковый малый. Не сказал бы. Я покосился на Курчавого, а тот глуповато заоыбался. То есть ты предлагаешь мне начать с чистого листа вообще? Можно сказать и так. Я думал, что ты догадаешься сам. О таких вещах можно предупреждать заранее, и я прервал разговор. Стоило же дать подвоха с самого начала, потому что даже отпуск или, как мне ещё пытались представить эту награду, не может у меня пройти ровно. Я попытался представить простор для своей деятельности и растерялся. Сколько всего предстоит организовать, а я не имею ни малейшего понятия о работе такой студии. Люди, техника, сцена, чёрт. Даже для начала работы мне требовалось хоть что-то, какая-нибудь информация, помощь со стороны. А воспринимать Шурика своим помощником было невероятно сложно. Более того, парень выглядел так себе, дурашливым студентиком, а словами про креативщика он меня скорее настроил против всех его идей. И всё же он выжидательно восторженно смотрел в мою сторону, пока я старательно пытался избежать его взгляда. Из всех моих знакомых в живых осталось не так много людей, которые могли бы мне помочь, но не воспользоваться шансом нельзя. Поэтому сперва я набрал Веронику, которая попрежнему не могла работать. Но та, порадовавшись, что я про нее вообще вспомнил впервые за неделю, сообщила, что временно укатила обратно домой. «Пока все не утрясется», — добавила она, сказав, что Артем, вероятно, может добавить ей серьезных неприятностей. Вика и вовсе отказалась, сославшись на занятость. В итоге я остался один с делом, в сути которого ничего не понимал. «Может, я все-таки смог бы вам помочь?» — спросил Саша. "Вероятно, у тебя не будет другого выхода", отозвался я. "Значит, здесь ты трудился до моего появления. И что у тебя есть? Грандиозные идеи. Это же просто бомба. Сейчас взорвусь", мрачно ответил я, а парнишка сбегал к одиноко стоящему столу, схватил там ноутбук, толстую тетрадь и подбежал ко мне. "Я надеюсь, что ты просто дублируешь записи?" "Нет", он энергично замотал головой. Здесь черновые сценарии и идеи. Мне в руки сунули тетрадь формата А4, листов на 120 толщиной не меньше. А в ноутбук я забиваю только то, что уже готовое. А в нём сколько? Я пролистал тетрадку. Ну, страниц 300 будет, горделиво выдал Шурик. Пойдёт. Я лишь шумно выдохнул. Предстоял сложный денёк. "А идёт для чего?" уточнил я, даже не вчитываясь в текст, лишь просматривая наброски. "Почему ты до сих пор здесь один?" "Потому что меня наняли как создателя идей. Можно было работать дома, но я решил, что в исторической части города будет творить гораздо интереснее, и перебрался сюда". "Давно наняли?" поинтересовался я, углубившись в один из простеньких сюжетов, но сценарий был расписан очень даже неплохо, и я представил себе, как может выглядеть ролик. Кстати, пишешь довольно живо. Моё предубеждение относительно студентика начало растворяться по мере того, как я всё больше и больше вчитывался в его сценарии. Похоже, что он совсем не безнадёжен. Одна проблема исчезла сама собой. Третий день сижу здесь. За главного «Ну, как бы да». Он виноват и пожал плечами. «Меня попросили дождаться вас. Сказали, что весь движ начнется с вашим появлением. Только вот я не знаю, как вас зовут». «Роман», — представился я и протянул руку. «Думаю, что с тобой мы сработаемся. А вот что делать с остальными?» «Нанимать и снимать». «Думаете, что здесь мало красивых девушек?» Он мечтательно заулыбался, всем своим видом показывая, что в его понимании весь город так и рвется сниматься ко мне. «Уверен, что достаточно, но все же такие съемки...» — поморщился я. «Слушайте, вам как будто лет сорок. Сейчас другие времена. Познакомиться проще простого, а уж уговорить на съемки за плату вообще без базара». Ещё раз про возраст пошути, шёл в Олю. Да бросьте, развеселился Шурик. У меня идей в голове лет на 100 вперёд. К тому же, я на психфаке учусь и ещё знакомые имеются. Набрать актёров труда не составит. Плохого же то мнения о сокурсниках. Я сунул им в руки тетрадь. Проблем всё равно много. Но вместо того, чтобы их устранить, мы получили ещё одну. В дверь постучали. Я сунул визитку под нос Саше. Кто ещё знает, что здесь наша студия? Нет, я никому не показывал и не говорил. Он поспешил опустить ноутбук на пол, чтобы не выронить, но тетрадь крепко прижал к себе. Стук повторился, громче, увереннее, чётче. Гулко отразился от пустых стен. Тогда уйди в сторону, произнёс я и добавил: "Так, на всякий случай.